Гость потрогал подстилку из шершавых сосновых игл, Сел на неё. Пятно солнце, дерево и теплый угол избы там, в деревне. Сказывают, был царь, прошел полмира, искал что-то единственное, истинное. А как все просто? Он погладил шершавую кору, к его руке подползла букашка. Человек. Гость знал, как трудно остаться человеком. Не гнуть голову. А тут у них он смотрел на излом реки и понимал, что этот песок долго будет ему сниться. Река тихо бежала к дальним городам. Какой-то человек подошел, сел на пригорок. Гость нечаянно взглянул на него и отбросил взгляд. Ему не хотелось выходить из тишины. Помолчал, но потом спросил. «Ты тоже забрел сюда случайно?» Тот пробормотал ему что-то низким, глуховатым голосом. И гостю захотелось спросить у этого прохожего. «Я уезжаю отсюда. Ты их видел? Что здесь у них?» «Да, в лесу, в его влажной сырости, не то». Гость продолжал. «Скажи, может быть, я тоже всю жизнь бежал от чего-то простого и ясного, что было совсем рядом?» Тот пожал плечами. «А зачем ты тогда уходишь? Ты бы мог остаться». А ты? Тот вдруг неожиданно поднялся. Я пойду. И быстро скрылся в чаще.